Когда Григорий осиротел, купец взял его в лавку мальчишкой на посылках. «Присматривайся, Гришка, человеком будешь», — сказал купец и потрепал по щеке. Грамоте-то знаешь?» «Мал-малку мекую», — расторопно ответил мальчик. «Рифметику учил, еще Христоматию, а рыбаки и рыбки наизусть». «Про рыболовство, что ли?» «Нет, про старуху про одну. Называется стихи». «Ну, это ерунда». «Нашему брату ни к чему твои стихи». «А сколько семью пять?» Гришка замигал. «Вот сопляк, и не знаешь. Выходит, твоя наука...»